Часть вторая. Батухан двинулся на запад. Напрасно думать, что монгольское нашествие было бессмысленным вторжением беспорядочной азиатской орды. Это было глубоко продуманное наступление армии, которой военная организация была значительно выше, чем в войсках ее противников. Наполеон. Глава первая. Войско выступило. С того дня, как старый Назар Киризек держа в красном узелке длинного петуха, доставил его в юрту грозного монгольского полководца. Факих Хаджирахим оказался в полном плену у одноглазого вождя Субудай-богатура, который фыркая, точно выплевывая слова, сказал «Великий Джихангир-батухан повелел, чтобы ты, его многознающий учитель, всегда находился возле него» чтобы ты усердно, очень усердно описывал походы ослепительного через Вселенную. Да, чтобы ты имел достаточно бумаги и черной краски и два раза в день получал рисовую кашу и мясо. Ты все получишь, мое слово — кремень. А этот хитрый старик будет о тебе заботиться, чтобы ты не сбежал. Да, ты не будешь скакать, как отчаянный нукер на неукротимом коне. Во время скачки ты растеряешь, «И перья, и бумагу. Да, ты поедешь на сильном тангутском верблюде. Вы оба будете следовать на нем за мной. А ты, петушинный старик, помни, что если этот ученый-книжник будет писать лениво или захочет убежать, то с тобой поговорят мои нукеры и выбьют из тебя пыль, накопленную за шестьдесят лет. Не спорь и не отвечай. Так приказал Джихангир. И так будет». А тебя, старик, я сверх того назначаю сторожем будильного петуха. Разрешаю идти. Сабудай отвернулся, точно забыл о Факихе. Два монгола, подхватив под руки Хаджирахима, потащили его к огромному темно-серому верблюду. По сторонам его мохнатых горбов на соломенном седле, с деревянными распорками, висели две. Продолговатые, сплетенные из лозы корзины люльки, кеджавы. Верблюд с протяжным стоном опустился на колени. Монголы усадили Хаджи Рахима в люльку. В ней было тесно, и колени поднялись до подбородка. Назар Киризек влез в другую люльку. Он вздыхал и недовольно ворчал. «Мне бы лучше боевого коня. Подобает ли старому воину сидеть в корзине?» Он тщательно привязал к корзине сыромятным ремешком своего петуха. Верблюда отвели в сторону и опустили на колени рядом с другими, на которых вьючили части разобранных юрт. Назар Керезек шепнул сидевшему в раздуме Факиху. «Все, что сказал этот кривой шайтан, будет исполнено кроме одного. Об еде нам придется заботиться самим. Вечно голодные монголы И крупинки риса нам не дадут, а сами его слопают. Я проберусь к повару нашего свирепого начальника и постараюсь с ним подружиться. Тогда нам найдется, что поесть». Старик вылез из корзины и скрылся. Хаджи Рахим наблюдал шумную суету военного лагеря. Воины бегали, кричали, торопили друг друга. Субудай богатур уже потребовал себя коня. Кипчакские женщины – С пронзительными песнями разбирали юрты, сворачивали войлоки, сдвигали косые решетки и вьючили все это на верблюдов вместе с бронзовыми котлами, железными таганками и чувалами. Нукеры волочили пестрые мешки с зерном и мукой, тащили за рога баранов, привязывали на запасных коней переметные ковровые сумы, подтягивали ремни и уносились в скачь присоединяясь к отряду, который собирался на равнине.